Глава шестая. Новогодние традиции в разных странах. Остров Кристмас и его соседи. Океанский бриз ласкает белоснежный песок. Яркие солнечные лучи проглядывают сквозь зеленые ладони пальм. Пока во всем мире только готовится к Новому году, сначала он приходит сюда, на коралловые острова Кирибати. Многие даже не знают о существовании этой страны, а между тем в республике, которая раскинулась на 33 атоллах в Тихом океане, раньше всех остальных государств наступает 1 января. Самый известный остров именуют «Кристмас» или «Остров Рождества». Новогодние ритуалы здесь отсутствуют. Местные жители попросту подстроились под туристов и в честь праздника запекают мясо, украшают ракушками и цветами деревья, а вместо шампанского предлагают гостям перебродившее кокосовое молоко. Примечательно, что крошечная страна разместилась сразу в трёх временных поясах, так что Новый год тут можно встретить трижды. Если вы устали от цивилизации и вместо хороводов вокруг ёлки – Оливье и катание с горы хочется экзотики? Вам сюда. Совсем иначе проходит праздник чуть ниже экватора, в Австралии. Хотя новогодние дни выпадают на лето, многие традиции напоминают российские. 31 декабря появляется Дед Мороз с белой бородой и в красной шапке. Правда, он приезжает не в санях, а приплывает на ярко раскрашенном серфе или в лодке. И ребятишки тут, как в России, лепят снеговиков только из песка. Вообще новогодние обычаи во многих странах похожи. Это, наверное, потому, что люди по всему миру связывают Новый год с ожиданием чего-то хорошего. Неважно, какой то национальности и вероисповедания, главное, что в полночь 31 декабря поднимешь бокал и загадаешь заветное желание. Остальное – детали. О них мы и поговорим подробно. Интересно же, почему в канун праздника итальянцы выкидывают мебель и посуду из окон, что такое мексиканская пиньята и зачем ее разбивают, или откуда взялся обычай вешать носки для подарков на камин и многое-многое другое.